Глава четвертая. Дама в черном. На этот раз на столе у аналитика не было шахматной доски. Вместо нее на белоснежной скатерти стояли два огромных бокала, которые он наполнял дорогим красным вином из собственной коллекции. За столом сидела дама в роскошном черном платье с глубоким вырезом на груди и с кружевными длинными рукавами, покрытыми блестками. Голову ее украшала элегантная черная шляпа с большими полями, а лицо было скрыто под полупрозрачной вуалью. Дама сидела с идеально ровной спиной, вытягивая шею, чтобы лучше получалось наблюдать за действиями аналитика свысока. Когда бокалы были наполнены, а рядом с ними появилась ваза с фруктами, дама в черном сняла велюровые перчатки и изящными длинными пальцами приподняла вуаль. Глаза ее были серыми и очень печальными. Казалось, в них утонула тоска. «Ну что ж, за встречу!» – аналитик поднял бокал. Дама молча пригубила вино и закусила виноградинкой. Аналитик сделал небольшой глоток, оценивая вкус вечернего напитка. Он не торопил даму с разговорами, но пауза, по его мнению, слишком затянулась. «Итак, чем обязан?» «Ты просто соскучилась по мне или случилось что-то более выдающееся?» «Ах, Анли!» – выдохнула она имя аналитика на французский манер, после чего двумя пальцами достала из-под лифа носовой платок и промокнула им невидимые слезы. «Они перестали считаться со мной. Вот к чему привел нынешний век. Все хотят побыстрее избавиться от меня. Кому нужна сейчас грусть и печаль? У них, видите ли, другие скорости». И перестать грустить они тоже хотят быстро. Скоро придумают какую-нибудь таблетку от меня, чтобы я исчезла совсем и не мешала им двигать этот свой прогресс». Последнее слово дама произнесла через звучную «э» и возмущенно закатила глаза. Потом снова взяла бокал и отпила почти половину. «Так что же все-таки случилось? Конкретнее?» «Вот и ты туда же, Анли!» Дама в черном всплакнула, прикрывая лицо платком. «Ну хорошо, хорошо. Я знаю, что с тобой так нельзя. Просто мне интересно то, что происходит в твоей жизни», – слукавил собеседник. Ответ даме понравился, но она решила еще немного помучить аналитика, делая вид, как ей тяжело собраться с мыслями, поэтому не сразу, но продолжила. «Когда-то давно я подружилась с мальчиком. Хорошенький такой, Ромочкой зовут». Тогда он сильно пострадал, и я была ему ближе всех тех, с кем он общался. Я приходила к нему, гладила его по голове, он прижимался к моей груди, и нам было хорошо. Мы договорились, что я всегда буду рядом. Он уже, конечно, вырос, стал солидным мужчиной, но я держу обещание и по-прежнему прихожу к нему, особенно на железнодорожных вокзалах, когда он куда-нибудь уезжает или встречает кого-то. Мы мило разговариваем. Не так, как раньше, конечно. Но тут мой Ромочка решил вернуться в прошлое и расторгнуть со мной договор. И знаешь, Анли, кто ему в этом помогает? Некий терапевт. Да к тому же он еще носит черную шляпу, как у меня. Какая наглость. Дама резким движением руки сняла с головы шляпу, высвободив темные кудри волос, и бросила ее на диван. Потом она снова взяла в руки бокал вина и откинулась на спинку стула, уже не сильно заботясь о поддержании печального образа. Аналитик опустил взгляд и ухмыльнулся. «Да, я знаю, терапевт любит путешествовать в прошлое людей». Потом встал со своего места и походил немного по комнате. «И где он сейчас?» «В детстве Ромочки. Сидят на вокзале, где мальчик надеялся встретить своего папу. Представляешь, Анли?» «Они хотят избавиться от меня навсегда». И дама в черном снова вспомнила про платок. Аналитик подошел к ней сзади, положил ладони на ее тонкие плечи и сказал. «Ну как можно избавиться от тебя? Это невозможно. Иначе люди перестанут быть людьми, а превратятся в каких-нибудь роботов. Ты часть их психической жизни. Им свойственно грустить, печалиться, тосковать. Вот только они не умеют делать это своевременно». Аналитик поцеловал даму в макушку в знак уважения к ее сути и снова сел за стол. Она, успокоившись настолько, что могла уже обойтись без своего платка, показала наклоном головы, что готова внимательно слушать, и спросила, как это своевременно? Грустить тогда, когда грустно, а радоваться, когда радостно. Но людям трудно это делать в том мире, где они живут. Они часто откладывают на потом проживание возникших чувств. Они стесняются плакать и смеяться в общественном месте, боятся быть до конца открытыми в компании друзей или родственников, а иногда и вовсе не осознают, какое чувство их посетило. Непрожитые вовремя чувства накапливаются, спутываются, как нити в клубок, и человек начинает неадекватно реагировать на происходящее. Он заболевает. «Бедные люди», – тихо сказала дама в черном, искренне проявив жалость. «Да». Они начинают злиться и кричать, где этого не требует ситуация. Или впадать в депрессию, переставая жить нормальной жизнью. У всех по-разному бывает. Вот Рома, например. Вспомни, когда ты пришла к нему в первый раз? «Первый раз?» М -м -м, Дама задумалась. На этот вокзал и пришла. Это было в день смеха, первого апреля. Я еще тогда удивилась, что кому-то понадобилось мое сочувствие. Ромочка сидел на скамейке. «Так». — одобрительно кивнул аналитик. — А что было дальше? — Ничего. Он даже не посмотрел в мою сторону. Потом к нему подбежал какой-то мальчишка, и они ушли. Друзьями мы стали позже. — Вот видишь, тогда на вокзале мальчик столкнулся с очень неприятным событием своей жизни, но не прожил те чувства, которые это событие за собой повлекло. Ты пришла к нему своевременно, и он начал было грустить. Но дружок, который пришел за ним, лишил его такой возможности. Роме стыдно было плакать при друге, ведь когда-то его научили, что мальчики не плачут. А потом вы стали общаться, но общение это было не по поводу травмирующего события и не несло Роме удовлетворения. Скорее всего, он даже не понимал и до сих пор не понимает, почему к нему приходит грусть и печаль, когда вокруг все вроде в порядке. И, конечно, взрослому Роману тяжело находиться среди поездов на вокзалах. Возможно, он даже ненавидит эту дату – первое апреля. Ему нужно прожить свою печаль из детства. Поэтому терапевт сейчас с ним. Он подключился к чувствам мальчика и призывает тебя. «Пойдешь?» Дама в черном снова выпрямила спину, чувствуя себя нужной и полезной. Она не спеша стала натягивать на руки перчатки и, не глядя на аналитика, произнесла. «Ну хорошо». «Подай мою шляпу». Он встал, принес с дивана шляпу, и пока она заправляла в нее свои кудри, сказал, «Они не избавляются от тебя. Они хотят прожить то, что ты несешь в полной мере, всю глубину тех чувств, которые ты олицетворяешь. По-моему, именно такого общения с людьми ты сама и желаешь. Ведь так?» И даже если оно станет последним в вашей с романом истории, оно будет куда ценнее тех мимолетных пустых встреч, которые продолжались годами». Дама встала со стула, прошелестев богатым черным платьем, и опустила на лицо вуаль. «Спасибо тебе, Анли, ты всегда был мне другом». Она протянула ему кисть правой руки, он поцеловал ее велюровую перчатку, и дама черным лебедем проплыла к выходу. В дверях она остановилась. Она так делала всегда, чтобы напоследок произнести какую-нибудь слезливую фразу. Аналитик, ожидая этого, продолжал стоять на своем месте и с внутренней усмешкой смотрел на нее, не отрываясь. Что на этот раз? Анли, а ведь я сегодня и к тебе приходила. Как думаешь, своевременно? И дама в черном вышла из комнаты, не дожидаясь ответа. Аналитик подумал, что раньше недооценивал ее ум. А все же она умна, как и любая женщина, умеющая так старательно лить слезы. Потом он почувствовал, что ему действительно становится грустно, поэтому лег на диван и стал анализировать причину своего состояния. Недопитый бокал вина, ускользающая из-под губ ароматная велюровая перчатка, скрип закрывающейся двери и пустая кровать. Все верно.